Глава первая. Он тянет меня за собой со всей силой сжимая предплечье. Не церемонится. Ноги заплетаются в подоле идиотского красного платья, которое Катька заставила меня напялить на себя. Ещё в начале вечера оно казалось мне изысканным и совсем не вульгарным. А сейчас? Сейчас я ощущаю себя раздетой под его редкими, испепеляющими взглядами в мою сторону. Тонкий шёлк прилипает к потному телу. Мне кажется, я сейчас слишком открыта. И речь даже не о физическом моменте. Моя грудная клетка вскрыта и выворачена наизнанку. Стараюсь пока не погружаться в свои эмоции от близости этого мужчины. внезапной неожиданной нереальной Я уже привыкла не думать о нём, не вспоминать. Заставила себя. Выдрала его образ из своей головы и сердца. И только воспалённое сознание, всё ещё рыдающее по своему единственному избраннику, ночами предательски открывало дверь для воспоминаний. И они снова и снова возвращали меня через неспокойный тяжёлый сон туда, в наше счастье. в его объятия, в его шёпот, в его жаркие признания и восторженные взгляды. Туда, где он ещё меня любил, восторгался и уважал. Ноги запинаются, когда мы оказываемся на пороге помпезного зала, откуда меня полчаса назад выволокли. Гнусный араб приврал. К сожалению, пырнуть жирного бурдюка фруктовым ножом в порыве отчаяния, схваченном с десертного столика, когда он неслушаемые протесты пытался завалить меня, задирать ткань платья не успела. меня оттащили Но это не имеет ровно никакого значения. Я действительно совершила жуткое по местным законам преступление и совершенно пока не уверена, сможет ли Анзор меня отмазать. Знаю, что он стал за эти годы очень сильно богатым человеком и теперь, как часто бывает заведено, из большого бизнеса подался в политику у себя на родине, в республике. Знаю, потому что жадно выцепляют информацию о нём в интернете. Как дворняжка, хватает то, что кидают. Молодушно, нелепо, украдкой даже от себя. Мозг кричит, чтобы я перестала себя истязать, а руки всё равно открывают эти проклятые страницы с новостями, жадно находя его редкие фото в соцсетях. И вот тогда настоящая рада лезает из-под панцирей, просто сидит и смотрит. Слёз уже нет. Есть пустота. И она хотя бы на мгновение заполняется его образом. Провожу рукой по экрану, оставляя после пальца неэстетичный след. Прикрываю глаза. Вспоминаю его улыбку. Вспоминаю его голос. Интересно, на неё он смотрит так же? На них. Жёлтая пресса его любит. Я знаю, что он зору две жены. Одна восточная красавица из богатой влиятельной семьи Лилит. По российскому закону. Официальная. Для приёмов светских раутов, семейных фотографий. Вторая — Кристина. Женщина-праздник. так кого бы можно было назвать любовницей или содержанкой, но поскольку её религии и традиции позволяют такой формат отношений, то она называется второй женой. и Есть и другие. Шикарные модели, лукавые волоокие светские львицы, актрисы, телеведущие. Он настолько шикарный мужчина, что каждая хотела бы искупаться в его мужской энергетике и харизме. Анзор не скрывается, пользуясь своими большими во всех смыслах возможностями. Полигами у таких не в порог. И потому совершенно не прячется от назойливых папарацци. когда те ловят его в компании вереницы юных гурьев в ресторане, на отдыхе или просто за рулём очередной статусной тачки. И нет, он больше не водит гоночные суперкары. Анзор Гаджиев теперь очень серьёзный человек. И его машины люкс представительского класса или устрашающего вида джипы-броневики. Боль снова возвращает меня в реальность. Я падаю на колени, потому что ноги не держат, да он и не страхует. бесцеремонно проходит дальше, оставив меня на полу в согнутом положении.